Глава тридцать первая. Я скажу наверняка, привидение – выдумка. Вот уж точно ерунда. И нигде, и никогда. Ни по вторникам, ни в среду, Ни у бабы, ни у деда, Ни на море, ни в лесу, Ни в двенадцатом часу Привидений не бывает. Каждый школьник это знает. Даже ветер завывал, Привидений не бывало. Было скучно. Мы, конечно, побродили по этажу, позаглядывали в комнаты, но далеко отойти боялись. В одной комнате мы нашли много почти одинаковых книжек ПСС В.И. Ленина, но и их читать было невозможно. В общем, мы послонялись туда-сюда и решили, что надо попробовать тот самый армейский паёк. Мне не так хотелось есть, как посмотреть, как работают саморазогревающиеся консервы. Оказалось интересно – Банк открывалась легко, надо было за колечко потянуть. Внутри тушенка и посередине отдельный отсек. Надо разорвать пакетик с водой, который был вложен внутрь, и вылить воду в этот отдельный отсек. Вода протекла в дырочки, слегка зашипела и мясо моментально нагрелось. Там еще были упаковки кофе с молоком, они также нагревались. Мы разложили все на столе и устроили пир. Тушенка была отличная, и хлеб был тоже вкусный. Когда мы уже почти все съели, за дверью вдруг раздались шаги. Мы сначала подумали, что пришел сталкер-редактор, и особенно не испугались. Но шаги были странные. Словно кто-то прошел мимо нашей комнаты и пошел дальше. Потом вернулся. А потом, как будто он прошел через нашу комнату, мне даже показалось, что я слышу, как он дышит где-то совсем рядом. А потом началось совершенно непонятное – Шаги раздались за окном. Но ведь там никто не мог ходить. Мы были на втором этаже, и здание было высокое. Сразу как-то перехотелось есть. Мы молча уставились на закрытые шторами окна, но открыть никто не решался. В это время скрипнула дверь. На пороге стоял незнакомый человек. На нем был длинный плащ, а лицо закрывал капюшон. Странно, в такую жару и в плаще. За спиной человека торчала винтовка. Тут мне стало совсем страшно. Я подумал, что это один из тех, кто нас искал, чтобы убить. А у нас же никакого оружия не было. Да и непонятно, как бы мы им тут воспользовались вот так, лицом к лицу. Но человек этот ничего не делал, просто стоял и, наверное, смотрел на нас. Потом медленно подошел к столу и сел. «Здравствуйте», — сказал я. Человек кивнул в ответ. «Может, он не мой?» «Тут в зоне всякой бывают». Угощайтесь, толик пододвинул ему банку с тушёнкой и дал пластмассовую вилку. Человек взял вилку, но есть не стал, а я всё не мог понять, почему не видно его лица. Вроде света в комнате достаточно, но капюшон был так низко надвинут, что казалось, что под ним только чернота. Надо покататься на колесе. Вдруг раздался голос из-под капюшона, глухой, сиплый, словно не настоящий. На каком? Юрка не понял а я сразу догадался. «Открой штору!» Гость, не поворачиваясь, вытянул руку и ткнул пальцем в сторону окна. «Мы втроем вскочили открывать, не знаю почему. Может, потому что было страшно сидеть рядом с этим человеком? Оно же поломанное!» Юрка увидел прямо за окном колесо обозрения, разорванное пополам на самом верху. «Надо починить ось!» ответил человек. «А зачем? Мы, что ли, не катались на таком?» сказал Толик и глянулся. «Ой!» Он ойкнул, потому что в комнате никого не было. Мы быстренько закрыли шторы и сели вокруг стола. Страшный человек ушел, а страх остался. «А чего это он тут командует?» Первым решился прервать молчание Юрка. «И что там можно починить?» Мы постепенно успокоились и даже доели то, что оставалось. А тут как раз уже пришел нормальный человек, стал редактор Он удовлетворенно хмыкнул, увидев, что мы все съели, и выложил очередную кучу денег на стол. — Вот, наторговал. Теперь вам, пацаны, много чего можно будет себе в жизни позволить, — сказал редактор. — А вы тут как, не баловали? — К нам мужик странный приходил, — сказал Толик. — Сюда? — сталкер удивился. — Что за мужик? Мы подробно рассказали все, что случилось. Редактор заметно расстроился. Сел, потер лицо руками и поскреб в затылке. Это был черный сталкер. Он не человек вообще-то, призрак и чтобы так средь белого дня прийти. «Странно все это», — сказал он. «И колесо». Редактор подошел к окну, отодвинул штору и долго смотрел на площадь внизу, на колесо, потом повернулся к нам. «Значит так, Тимур скоро придет, он у меня дома отсыпается. Он отведет вас на КПП. Готовьтесь. Вроде желающих вас отловить поубавилось. Так что сидите, а я пошел по делам. Мы уже, наверное, не увидимся». «Надеюсь, вас черти в зону больше не потянут?» Он пожал нам руки, как взрослым, а меня даже по плечу похлопал. И опять мы остались сидеть одни. Скукотища. Хоть бы комп был какой-нибудь. Погоняли бы в сталкера. Как раз перед тем, как мы в зону пошли, новая версия вышла. Но это так, одни мечты. Хотя долго скучать нам не пришлось. Неожиданно в коридоре раздался грохот. Я уже было подумал, что за нами пришли люди Сидоровича, но, не успев испугаться, увидел, как распахнулась входная дверь, и к нам в комнату ворвался вихрь. Он кружил, сдувая посуду со стола и переворачивая легкую мебель. Вихрь был похож на сгусток тумана. Он метался по комнате, крушил все, а потом вдруг остановился над креслом и превратился в человека. Ну, почти в человека, потому что он был какой-то неясный и уродливый. Неясный, в смысле, все время расплывался и немножко менял форму. Повисла неловкая пауза. «Здравствуйте, дети!» – как учитель в школе заявил человек Вигорь. «Я дух зоны. Не ждали?» «А...» – э... только и смог сказать я. «Ясно. Вы ничего обо мне не знаете», – грустно сказал дух. «А ведь я основа всей зоны. Без меня тут ничего не было бы. Дух зоны – это основа основ». Когда дух говорил, он всё время менялся и переливался всеми оттенками зелёного цвета, как камуфляжная сетка. У него в руках возникало и исчезало разное оружие. Ненастоящие, тоже расплывчатые и почти прозрачные. Наверное, у духа зоны были какие-то странные представления об оружии. Даже мне, в общем-то, ребёнку было понятно, что танк или ракету в руках не удержишь, а все автоматы, пулемёты, револьверы, которые мелькали в руках духа, были больше похожи на игрушечные. Когда дух зоны наигрался оружием, в его руках вместо зенитного комплекса вдруг появилась гитара. Дух запил. Я, конечно, сам не очень хорошо пою, но неправильные ноты слышу и могу сказать одно – пел он отвратительно. Вот когда зомби пели, пение их было странное и нечеловеческое, но хорошее. А тут и музыка не музыкальная, и слова у песни были какие-то дурацкие. Про сталкера, который склонял голову, а потом у него изо рта лилась мелодия, и он этои мелодии мелодией кого-то спасал, а когда не спас, убился об стену. «Ну, как? Как вам моя песенка?» – напевшись спросил дух. «Ну, такая она», – начал я, выбирая слова повежливее. «Говно твоя песня», – внезапно рубанул Толик. «И поешь ты, как беременный осел. Что ты можешь понимать в «Песнях зоны»?» Казалось, дух не сильный и обиделся. И что ты можешь понимать в моем глубоком внутреннем мире? Словно пытаясь показать этот внутренний мир, дух сделал прозрачным свой живот. Никакого глубокого мира я там не увидел. Так, несколько лягушек, недоеденные и смятая банка из-под пепси-колы. Но, может, это только я видел, а на самом деле оно было не так, и сам дух видел что-то другое, отличное от банки газировки и такого ценного для него несъеденного бутерброда. «Скажите, а чем вы в зоне занимаетесь?» Мне стало жаль этого духа, я решил подбодрить его вопросами. «Ты, мальчик, совсем неразумный, ты нахамил дух». «Неужели тебе непонятны такие простые вещи? Вот, к примеру, идет сталкер за хабаром. Если он не знает меня, он может попасть в нехорошую историю. Всегда надо сначала зайти в бар и выпить. Пить вредно. Если пить перед походом, то надолго сил не хватит», — сообщил опытный Юрка. Но дух, казалось, уже не слушал. Он, закатив свои туманные глаза, держал в руке бутылку. На ней была надпись «Прозрачная». Я не знаю, что такое это прозрачное, но, судя по запаху, что-то алкогольное. Дух зоны сжал ладонь левой руки в кулак и топырил два пальца. Потом стал лить на них своё прозрачное. Лил он долго, очень долго. Наверное, уже литров десять из бутылки вылилось, но она всё ещё была полной. На полу растекалась большая вонючая лужа. В какой-то момент мне показалось, что дух заснул. Я осторожно кашлянул. «Ах, да!» «Спохватился призрак, бутылка исчезла, а пальцы он вытер живот. Так вот, в зоне все должно быть строго по правилам. После прозрачного надо смотреть стриптиз и есть бутерброд с салом». «Нам стриптиз нельзя, мы дети», – мрачно буркнул Толик. «Да не страшно. На самом деле, откуда он тут возьмется? Какой может быть стриптиз, если в зоне всего две женщины, и их знают уже лет пятнадцать?» «Я не очень понимал, о чем вещал дух зоны, но, видимо, для него это было важно». «А потом, когда все выполнено, учтите, юноши, все должно быть выполнено, надо идти в зоне в схрон». схрон?» – переспросил Толик. «Это что-то вроде землянки у бандеровцев?» «Нет, это тайное место Лешки-сталкера. Какие вы темные!» Дух продолжал нас просвещать, все больше становясь похожим на школьного учителя. «И что надо тогда делать?» Надо расставить мины вокруг Лёшки, иначе придёт кровосос, и с ним придётся драться. А это не всем удаётся, хорошо. Некоторые не побеждают. — И что? Гибнут? — Да, гибнут, но не главные сталкеры. Главные сталкеры никогда не гибнут. Тут дух вдруг стал бормотать что-то совсем тихо и неразборчиво. — Вам нехорошо? — испуганно спросил Берик. — Нет, мне хорошо. Это я с духами говорю, — ответил призрак. — А тут много духов в зоне? Нет, я один, но могу же я хоть с кем-то, кроме вас, поговорить? Искренне удивился дух. Чем дальше я разговаривал с духом, тем больше мне он казался сумасшедшим. Так это что тут за съезд нечисти? Раздался голос от двери. За разговором мы и не заметили, как пришел Тимур. Он стоял на пороге комнаты и сердито смотрел на духа зоны. «Пошел вон отсюда. Тебе понятно было сказано, к людям не приставать и с ними не разговаривать». Тимур решительно подошел к духу, взял его за шкирку и вышвырнул вон. «Я никогда не думал, что духа или там призрака можно вот так взять за шиворот и выкинуть». «А что это было?» – спросил Толик, выглянув в коридор, чтобы проверить, пропал ли гость окончательно. «Да ерунда, не обращайте внимания. Бродится, утверждается, слабаков пугает. Мы слабаки, да?» Уныло протянул Юрка, обидевшись. Вы, слабаки? Тимур засмеялся. Да я боюсь, что круче вас еще никто в зоне не появлялся, а зона от таких визитов меняется. Сильные личности меняют ее, делают больше похожей на то, что они увидели. Так, нос не задирать.